Повесть про чужие глаза. Глава 18 Полупроснувшийся Юра бредет в кассу и получает на руки целую пачку двух суток, конверт с гонораром и еще нехилый веер крупных купюр. Пересчитывая их, он два раза сбивается, а досчитав до конца, растерянно спрашивает «А где?» «Мои выигрыши». «Какие тебе еще выигрыши?» – возмущается Лида. «Ты уже все получил, 26 тысяч плюс гонорар». «Еще 700, не, 800 на автоматах и три с чем-то в рулетку». «Скажи еще миллион», – язвит Лида. «Какая рулетка, какие автоматы? Приснилось тебе, наверное?» «Нет, не приснилось», – возражает Юра. «Пойдемте, я вам покажу». Что ты мне покажешь? смеется Лида. От коня пустую бутылку. Пить надо меньше, студент. И до Юры до доходит, что все выигрыши они уже посбрасывали в свою пользу. И теперь им хрен что докажешь. Но тут в разговор вмешивается Маша. Лида, как вам не стыдно, говорит она. Все выигрыши на видео зафиксированы. 3600 на рулетке и 650 на автоматах. Сергей Александрович! кричит Лида. Главный менеджер, окруженный облаком коньячных паров, подгребает к кассе. Мария Сергеевна, объясняет он широко улыбаясь, рулетка была специально запрограммирована на выигрыш для рекламных съемок. Я же вам об этом рассказывал, помните? Автоматы, спрашивает Маша Буравя менеджера взглядом. Автоматы. Ну, автоматы запрограммированы не были, уступает менеджер. На автоматах парню повезло. Лидочка, выдаем ему 650 гривен. Лида нехотя отсчитывает купюры. Главный между тем подходит к Юре и говорит ему. Вынужден тебя предупредить, друг мой. В казино нашей сети тебя больше не пустят. Не знаю, как ты это делаешь, но нам это не нравится. Играй лучше в Неваде. Или, допустим, в метро Джекпоте, ладно? Юра мрачно кивает, сует 800 рублей в карман штанов и движется к выходу. Настроение у него прескверное. он же ясно видел, что менеджер наврал насчет рулетки. Но как это доказать? И выигрыш уже не радует, и трава отпустила. И от коньяка остались только тяжесть да изжога. «Ёбаный Вавилон», — думает Юра, выходя на улицу. «Теперь, наверное, надо ловить машину и на вокзал. А там еще часов пять маяться до полтавского поезда». Или микроавтобусом уехать. Но это тоже ад. Шесть часов коленями упираться не знать, куда голову деть. А голова от коньяка гудит, как чугунное ведро. Думать больно, еще и подташнивать слегка. Киношники, между тем, уже грузят свои причиндалы в фургончик. Из казино появляется Маша. Она теперь без очков и снова превратилась в плюшевую хипушку с филфака. Интересно, она и в самом деле с филфака? Богатенький Чаполино, смеется Маша, глядя на Юру. Деньги спрячь получше, а то растеряешь. Юра косится на свой карман и видит, что Маша права. Свернутые гривны вовсю глядят на улицу, вот-вот на тротуар посыплются. Он запихивает их поглубже, но тут же осознает, что деньги надо переложить в какое-то более спокойное место. Ну, например, в рюкзак. Присев на ступеньку перед казино, он тщательно прячет купюры среди грязных шмоток. Маша садится рядом и спрашивает, «Юра, ты сегодня сильно занят?» «Ну это, часов пять свободных как бы есть, а что?» «Туда поехали к нам в агентство, ага. Покажу тебе дядя Саше, может быть еще в паре роликов сыграешь. Фактурный ты очень и держишься естественно, прям как на съемочной площадке родился». Звездой можешь стать, если захочешь. Стать звездой Юра совсем не хочет. Но на вокзал ему сейчас не хочется еще больше. Ладно, посижу у них, думает он. Или полежу, ну ну, в общем отойду от Синки, а потом уже на вокзал. Окей, отвечает он Маше. Поехали в вашу контору. Музыка. Ахура. Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.